Глава пятая. Нападение на особняк графа. Удивленный граф Монда наблюдал за происходящим через окно своего кабинета на третьем этаже. Поступила информация о странном бунте в центре города, и с тех пор, как он отправил своих солдат во главе с Гуаско подавить и расследовать его, прошло не так много времени. А теперь тут и там поднимались столбы дыма, всюду лежали мертвые, а обезумевшие авантюристы устроили резню. Вот как, значит, беспорядки учинила армия нежити. То есть, это дело рук свистящего демона. Я, конечно, ожидал, чтобы они действовали так быстро. Кулак дрожал. Он смотрел на свои земли, превращающиеся в ад. А рядом с ним стоял симпатичный мужчина с серебряными волосами, глава гильдии «Танцующий меч» Юнос. И тоже смотрел на город. Взгляд был направлен на объяснующуюся нежить, а лицо было хмурым. Он давал графу советы, чем увеличил свой кредит доверия. В отличие от его вассалов, Юнос продолжал расти в суровой среде авантюристов. К тому же обладал острым умом, и потому ему было разрешено посещать кабинет графа Монда. Вначале граф лишь усмехнулся, когда все это случилось. Вот только урон, нанесенный свистящим демоном, оказался выше всяких ожиданий. Юнос построил свой четкий план продвижения в Балайре, но теперь сила города, как его влияние в Региусе, было значительно снижено. На восстановление уйдет лет десять и вряд ли он будет таким же, как и прежде. И важнее было, получится ли вообще подавить беспорядки. Теперь мужчина не ощущал ценности в городе. «Я разослал гонцов во все гильдии с предложением сражаться вместе против свистящего демона. Однако, масштабы разрушения огромны. Я просил о помощи в соседних землях, но когда они прибудут, враг действует слишком быстро. «Вот как?» Не Незаинтересованно ответил Юнос, опечаленному графу Монда. Сейчас город терял для него ценность. «Юнос, я думаю и тебя отправить против магов свистящего демона и нежити». Но что ты сам думаешь? Граф говорил о возможности лишить себя охраны. Он нанял танцующий меч в страхе перед Робин Гудом, ставшим демоном отмщения. И раз на город напали, для него было очень удобно, если граф Монда отошлет свою охрану сражаться со свистящим демоном. Однако ему казалось глупым решением в данной ситуации держать одну из сильнейших гильдий рядом. Все же ущерб был причинен даже больше, чем он ожидал. Юнас, чье мнение спросили, посмотрел на забор вокруг особняка. Сейчас там сражались его авантюристы и солдаты графа, отбиваясь от атак нежити. Бой проходил достаточно стабильно. Солдаты, как и опытные авантюристы, умело отбивались. Жертв с их стороны не было. Но ничего нельзя было утверждать, если это продлится долго. Их противники не только авантюристы, обращенные в нежить, но и маги свистящего демона. Граф получил донесение о том, что сильнейшая гильдия Серебряная Воля была уничтожена. Услышав это, Юнас знал, что они бы не проиграли нежити. Это означало, что Серебряную Волю уничтожил свистящий демон. Сейчас его подчиненные отбивались от нежити, но он сомневался, что так будет, когда придет настоящий враг. Подумав как следует, Юнус сказал... «Граф Монда...» «Оставим Белайру. Моя гильдия сопроводит вас до ближайшего города». Это было лучшим решением. Все было плохо и стоило бежать из города. К тому же граф останется в долгу. Так он думал, но реакция графа была не такой, какой он ожидал. Старик скривился, смотря на него. «Юнас, ты предлагаешь мне бросить мои земли и сбежать? Это будет означать конец для города. Если Орд сбежит...» Солдаты и тоже разбегутся. Именно это надо свистящему демону. Побег ворда означает крах его земель. Сражающиеся авантюристы выбросают оружие и разбегутся. Соглашусь, это снизит мораль. Начнется путаница. Придется отправить еще посланников. Так что можно сказать лишь самым доверенным лицам. А все остальные пусть думают, что граф Мондо все еще в своем поместье. И для обеспечения безопасности... ХВАТИТ! Юнас, я не думал, что вы такой бесчестный. После слов графа, Юнас замолчал. Прочитав мысли оппонента, он пересмотрел свои. Это то, чему научился мужчина, живя в бедных районах с плохой безопасностью. Чтобы выжить, ему приходилось жертвовать теми, кто был поблизости. Проведя жизнь в таких условиях, он взрастил в себе рационализм, потому Ламбер и дал ему немедленный отказ. «Прошу прощения. Возможно, я слишком раздражен. Может и правда стоит сбежать. Но я пока не хочу покидать этот город». «Что вы?» Я сказал лишнего. Простите мою грубость. Юнас поклонился и покинул кабинет, тихо цокнул в коридоре. «Глупый старик. Сдохни, граф Монда. Может, стоит уйти отсюда, пусть даже одному?» Думая об этом, Юнос спускался по лестнице, когда услышал взрыв наверху. «Вроде не из кабинета графа, но это точно была магия». Слуги начали кричать. Юнос подумал, что нападение магов свистящего демона произошло раньше, чем он предполагал.